Глава 48. Суббота, 12 августа, 21.30-22.30. Ближе к десяти вечера Рой Грейс, закатав рукава рубашки, сидел с кружкой кофе на своем рабочем месте, заполнял отчет и снова просматривал данные, недавно поступившие от специалистов по цифровой криминалистике. Он уже дал задание аналитикам, Искать заброшенное здание в радиусе 20 миль, хотя надеяться на эту зацепку особо не стоило. работали все целеустремленно, но с мрачным видом К беспокойству за пропавшего мальчика прибавилось разочарование от того, что футбольный клуб Брайтон Эхоу Альбион проиграл со счетом 0,2. Правда, выиграя, не вряд ли кто-нибудь стал бы радоваться и кричать. События внешнего мира, не касающиеся расследования, в данный момент никого не волновали. Главным свидетелем, которого им предстояло допросить, был Александр Дервиши, школьный друг Манго Брауна. Отец Манго видел, как они разговаривали незадолго до исчезновения сына. С матерью александра уже беседовали. Сначала она без какого-либо волнения сообщила, что мальчик еще не вернулся с футбола. После матча он собирался поехать к другу в Брайтон, чтобы поработать над школьным видеопроектом для Ютьюба. Оттуда его должен был забрать водитель. Потом с ней говорил детектив-констебль Баутвуд, и миссис Дервиши уже с тревогой в голосе сказала, что Александр не отвечает на звонки. Делая записи, Грейс мысленно прошелся по списку дел, стараясь ничего не упустить. Он все поглядывал на телефон, на сообщение, которое переслал ему Глен Брэнсон. Одно пришло час назад, второе только что. «Поезжай в долину Дэвилс Дайк-1». В трехстах ярда к югу от гостиницы есть ДОТ времен Второй мировой. Там ждут дальнейшие указания. Если хочешь увидеть сына живым, приезжай один. Мы будем следить. Приехал один, молодец. Разумно. Возьми телефон домой. На него придут следующие указания. Как спасти Манго? На это сообщение не отвечай. «Не обращайся в полицию, если не хочешь получить инструкции, как найти труп сына». Рой Грейс также рассматривал фотографию Манго, сидящего в темноте с заклеенным ртом. Глаза мальчика были полны ужаса. «Бедняга! Самый страшный кошмар для ребенка! Потом не оправишься! Жертвы похищения редко окончательно приходят в себя!» После спасения, при счастливом исходе, Манго всю жизнь будут преследовать воспоминания о случившемся. Скорее всего, ему придется принимать лекарства и ходить к психологу, не говоря уже о том, какую травму это наносит родным. Преступники наверняка не задумываются или, что ближе к правде, не беспокоятся о последствиях своего отвратительного замысла. В большинстве подобных дел Страдает не только сама жертва, но и ее семья, которую ждет жизнь в страхе и вечной неуверенности. Грейс перечитал сообщение, отмечая ошибки в словах «следить» и «оказание». «Может, их писал дислексик? Больше никаких новостей от цифровых криминалистов?» спросил он сидевшего рядом детектива-констебля Кевина Холла. «Пока нет, сэр». Они связались со всеми телефонными компаниями и пытаются отследить аппарат, с которого были отправлены сообщения. Еще проверяют, нет ли на том мобильном функции передачи геоданных. В комнате вдруг аппетитно запахло картошкой фри. «Хотелось бы верить, что похитители Манго настолько тупы, чтобы не отключить геоданные», — сказал Грейс. Вот уж правда. Он собирался сказать что-то еще, но его перебил детектив-констебль Алек Дэйвис. «Сэр, что вы заказывали?» «В смысле?» «Ну, из бургер-бара Большой Рот. Джон Палмер только что привез еду». «Отлично, а то я жутко голоден. У меня был чизбургер и картошка фри с луковыми кольцами». «Спасибо, Алек». Раздался звонок. Рой Грейс. С того конца провода доносился назойливый шум, как в переполненном пабе или баре. На фоне шума Грейс услышал отчетливый голос. Детектив-суперинтендант, это констебль Денеро. Я кое-что для вас разузнала. Замечательно. Ники, что у тебя? В общем, сэр, мне удалось установить, что ки Браун наращивал сеть клиентов среди сообщества албанских бизнесменов города. Видимо, к нему обращаются за кредитами ипотекой без обеспечения или с малым залогом. Сейчас со мной тут человек 20 албанцев, и почти все они имели дело с Брауном. По их словам, довольно успешно. Вам будет интересно узнать, что Эди Константин – один из его главных клиентов – «Сможешь заглянуть в отдел по расследованию особо тяжких преступлений, когда закончишь?» «Будешь работать с моей командой, пока не найдем парнишку?» «Да, сэр. Приеду через час». «Спасибо». Нажав на отбой, Грейс снова посмотрел на сообщение на орфографические ошибки в них, «следить указания». Пожалуй, такие ошибки мог сделать человек, для которого язык не является родным. Грейс встал и подошел к доске, на которой была расписана схема главной албанской преступной группировки Брайтона. В самой верхушке имя Эдди Констандина. В банде он был кем-то вроде главаря мафии, своего рода так называемым крестным отцом. Прямо под ним его советник Джорг Чи Дервиши, отец александра а еще ниже Вальдетте Джон, заместитель босса. На другой доске Грейс увидел снимок мужчины в красной кепке. «Этот человек представляет огромный интерес. Он исчезает за дверью утилизации отходов, посторонним вход воспрещен. А ведь бесследно исчезнуть там нельзя. Тогда что произошло? Могу предположить, что камеру намеренно вывели из строя. Это позволило мужчине в красной бейсболке переодеться». Манго тем временем тоже спрятали. Улики противоречивы. Мобильный манго выбросили из БМВ, выезжающего с парковки на полном ходу. Разве мог мальчик добраться туда от стадиона незамеченным? Он окинул взглядом море озадаченных лиц. Разве что его второе имя Гудини, сэр, отозвался Норман Поттинг. Вообще-то, Норман, его второе имя Эрик. «Гудини на самом деле звали Эрик Вайс», — не унимался Поттинг. «Как это поможет делу?» — вставил Кевин Холл. Поттинг пробормотал в ответ, что, наверное, никак. Кевин уже не услышал его, так как отвечал на телефонный звонок. Не обращая внимания на шутливое препирательство, Грейс продолжил... Я связался с экспертом-криминалистом Хейденом Келли, который, к счастью, был свободен. И сейчас едет к нам из Лондона. Также столичная полиция пришлет человека из отдела распознавания лиц. Пусть Хейден вместе с этим специалистом посмотрит видео с камер. Возможно, им удастся заметить красную кепку выходящей с игры толпе, по походке или чертам лица. Закончив разговор по телефону, Кевин Холл оживленно сообщил. «Сэр, у меня кое-что есть». «Да». Грейс посмотрел в его сторону. Детектив-инспектор Брэнсон узнал номер IMEI-телефона, который Кип Браун привез из Дайка. Я отправил его цифровым криминалистам. Есть результат. Преступники пользовались незарегистрированными, одноразовыми мобильниками, считая, что их нельзя отследить. Однако каждый телефон имеет уникальный международный идентификатор, номер которого можно узнать, если ввести на клавиатуре звездочка-решетка 06-решетка. С помощью этой последовательности символов и цифр криминалисты устанавливают, откуда взялся телефон и какие звонки с него совершались. «Что там?» – взволнованно спросил Грейс. «Кое-что интересненькое, сэр. Два года назад этим мобильником пользовался один тип по имени Фад Джон Сава. В то время он проходил у нас как подручный дервиши. Помните албанса, брошенного посреди Черчилль-сквер с выжженными зажигалкой глазами?» Хотя преступника не нашли, он отправлял жертве сообщение от лица мистера Джорджи Дервиши, вежливо предупреждая, что не стоит еще раз задевать мистера Дервиши. «Отличная работа, Кевин», — похвалил Грейс. «И что было дальше?» «Дервиши арестовали». «Нет, албанцы...» Выстроили стену молчания. Никто не сказал ни слова. Даже супруга погибшего. Она была слишком напугана. Мы знали, что это наверняка дело рукфа Джона Савы. Но достаточных оснований для ареста не имелось. По глазам было видно. С довольным видом пошутил Поттинг. Никто не ответил улыбкой. Грейс Вновь вернулся мыслями к ошибкам в словах. Набиравший сообщение человек действительно плохо знает язык. Или намеренно вводит в заблуждение. Итак, нам известно, что лучшим другом Манго Брауна в Брайтонском колледже является Александр Дервиши, сын Джорджи Дервиши, который, вполне возможно, ввел дела с Кипом Брауном. Пусть дервиши допросят сегодня же. — Уже поздно, сэр, — сказал Холл. — 15 минут одиннадцатого. Да хоть три часа ночи. Мне все равно. Похищен ребенок Кевин. И важна каждая секунда. Позвоните ему и скажите, что нам надо немедленно с ним поговорить. Будем надеяться, что его сын дома и тоже ответит на вопросы. Если Дервиши не захочет общаться в неформальной обстановке, пригрози арестом в связи с покрывательством земляка и тем мобильником. Грейс окинул взглядом команду. Кто же подойдет для допроса? Детектив-сержант Норман Поттинг, человек прямолинейный, готовый дать отпор кому угодно. Вместе с ним стоило отправить детектива-констебля Велвету Уайльда, чей более утонченный подход к людям будет хорошим противовесом. Им Грейс и дал задание. Через пару секунд раздался звонок от Оскара-1 инспектора Кита Эллиса. «Сэр, с помощью системы распознавания номерных знаков мы отследили передвижение БМВ с регистрационным номером EX-13 BDU. После выезда со стадиона amex автомобиль засекли три камеры». «В каком направлении Кит?» «Он двинулся на восток» по шоссе А-27 мимо города Льюис. Последняя камера была на круговом перекрестке в Беддингхэме. Оттуда БМВ либо поехал дальше к Полгейту и Истборну, либо свернул направо на шоссе А-26, ведущее к Нью-Хэвену и паромной переправе через Ла-Манш. Однако... Машины нет ни на следующей камере, на А-27, ни на А-26 к северу от Нью-Хевена. И вот еще важная информация по самому автомобилю. Прямо сейчас пожарно-спасательная служба Восточного Сасекса пытается затушить горячую машину на проселочной дороге к югу от Бэддингхэма, близ шоссе А-26. Это тот самый БМВ подозреваемого с номером EX13BDU. «Черт!» — выругался Грейс. «Значит, Манго Браун может находиться где-то в той стороне?» «Вполне вероятно, сэр». Причувствуя возможный прорыв в деле, Рой вскочил из-за стола и, по-прежнему прижимая телефон к уху, подошел к крупномасштабной карте Сассекса, висящей на стене. Взял красный маркер и обвел район, обозначенный Элисом. Получилось несколько квадратных миль. Тут в основном сельская местность Кит. Одни фермы, продолжил Грейс, и полно амбаров. Вдруг в одном из них и держат манго. «Вполне правдоподобно», — ответил Элис. Грейс задумался. «Оба шоссе, и А-27, соединяющая восточный Сассекс с западным, и А-26, по которому едут в порт Нью-Хевена и обратно, очень оживленные. Тот, кто похитил Манго, а затем бросил и поджег БМВ, Скорее всего, уехал на другой машине, которая либо заранее стояла на проселочной дороге, либо специально туда подъехала. Проверить все автомобили, снующие по этим двум шоссе, практически невозможно. Манго могли отвезти к паромной переправе Нью-Хевен-Дьепп и отправить во Францию, хотя этому противоречит розетка на снимке. Правда, розетка означает лишь одно. Манго был в Англии на тот момент, когда сделали фотографию. Неизвестно, что случилось потом. Увезли его во Францию или до сих пор держат внутри красного круга на карте. Полицейский вертолет оборудован инфракрасной камерой, способной фиксировать живых или недавно скончавшихся людей, как на открытом пространстве, так и внутри зданий. Кит, узнай, свободен ли вертолет НПАС-15. Если да, пусть исследует местность, амбары, надворные постройки, все, где могут держать манго, будет сделано, сэр. закончив разговор Грейс обратился к детективу Констеблю Холлу, Кевин, свяжись с переправой в Нью-Хевене и спроси, отправлялся ли кто-то сегодня во Францию после шести вечера. Паром идет три с половиной часа, так что если Манго Браун там, возможно, запертый в багажнике машины, до Франции он еще не добрался. Затем сообщи французской стороне чтобы администрация порта была на чеку и проверила все прибывающие автомобили. Пусть ищут подростка с завязанными в пучок волосами. Вышли фотографию. Да, сэр, кивнул Холл. Снова позвонил Кит Эллис. НПАС-15 занят на дорожно-транспортном происшествии в Кенте, сэр освободиться через полтора часа. «Благослови, Господь, сокращение бюджета!» – недовольно воскликнул Грейс. Еще несколько лет назад у полиции Сассекса был свой вертолет. Пока тогдашний министр внутренних дел Тереза Мэй не начала сокращать бюджет полицейских отделений по всей стране, теперь Им приходилось делить вертолет, который к тому же использовался как санитарный, с Кентом и Сурреем, и получить его удавалось только в самых экстренных случаях. «Не падайте духом, босс», — сказал Норман Поттинг. «Деньги, сэкономленные на вертолете, идут на поддержку нуждающихся. Например, террористов из Аль-Каиды и ИГИЛ», которые получают в качестве юридической помощи по четверть миллиона фунтов на обжалование решения о депортации. «Во всем есть хорошая сторона. Правда?» У Грейса опять зазвонил мобильный. «Босс, мы только что получили требование выкупа», сообщил Глен Брэнсон. «И оно немного странное».